Глава пятнадцатая, в которой курочка по зернышку клюет. «Повелительницы — Повелительницы! — переспросил варвар, а после ткнул пальцем мне в руку туда, где внезапно сильно зачесалась метка странника. — Ты чего мелешь Какая он тебе повелительница? Фраза странная, но почему-то кажется логичной, — заметил мастер-стрекоз, — Получил тычок под ребра от крепыша, что стоял за его спиной, и добавил «Молчу, молчу!» «Ты про богов ушедших невесть, когда в великое ничто, а теперь вернувшихся обратно, слышал?» Ответил вопросом на вопрос я. «Или к вам сюда новости подолгу добираются?» а, -а, -а, -а Глянул Рангхан на своего помощника. «Мы чего-то такое слышали!» «Было!» — почесав затылок, признал Храох. «Поймали мы пару недель назад в степи одного ненормального из-за гор. Вот он-то и орал о том, что мир есть любовь, и правит ею, и стала быть нами всеми какая-то спустившаяся с небес баба. Как ее? Забыл уже?» «Да неважно!» — отпахнулся вождь. «Дальше что?» «Так убили!» — даже как-то обиделся храух Чего же еще с таким делать? Говорить о том, что баба правит всеми, может, или дурак, или слабак. Зачем такому жить? О, как! Значит, миссионеры Лилит аж до этих диких мест добрались. Однако широко шагает старый добрый Сайрус. Широко. Вот только как бы при таком размашистом шаге штаны ему не порвать. Одно плохо. Теомат тоже баба, и неважно, что она пропагандирует не любовь, а то, что каждый сам себе хозяин, для местного населения данный факт не принципиален. Да и не совсем это она декларирует, если на чистоту. Не врал этот чудик, существует такая богиня, и те, кто ей поклоняются, тоже есть, рассмеялся я. А что убили вы его, так это хорошо и правильно. У Лилит к любви еще полная покорность прилагается. В смысле, без ее ведома даже до ветра сходить нельзя. «Точно, Лилит!» — ощерился помощник вождя. «Так ее звали!» «Чую, позор меня ждет!» — закручинился вождь. «Не дотянутся руки до тех двоих, что за горами живут. Не успеют. По таким делам, что там творятся...» «Враги мои сами передохнут, потому что так жить нельзя. Если сами бабами станут, как мне тогда их убивать? Позор же!» «Ну, ты не спеши горевать», — усмехнулся я. «Лилит только одна из тех, кто спустился с небес на землю. А вообще их четверо. Есть, например, еще Витер. Он к воинам благосклонен, любит звон стали и шум битвы». «Это лучше!» «Правда, он ведь и нежить привечает, охотно», — мигом добавил я. «Мертвецов, что из могил встают, а после ножевых охотятся, призраков, пьющих души и так далее». «В самом деле?» — изумился капитан с интересом, слушающий разговор. «Точно-точно», — подтвердил мастер Стрекос. «Мне докладывали, что целый город на севере, неупокоенные, его именем разорили». «Ну и боги у вас!» — хохотнул вождь. «Один другого крашит!» Фу! «Не у нас!» — поправил его я. «Мы как раз стоим за то, что быть такого не должно. Наша правда в том, что воин сам решает, как ему жить и как умирать. Но уж если он погиб, то ни кости его, ни душу никто тревожить не должен. На том стоим!» «А чё, правильно сказал?» — одобрил Храох. «Так и должно быть!» «Только вот трудно людям с богами на равных тягаться», — пояснил я. «Человеку небожителя на меч не взять. Тут другая сила нужна. Поэтому я и мои друзья пошли за богиней Теамат, которой собственные братья да сестры, как раз те, что людей заставляют себе ноги целовать, поперек горла стоят». Она схватится с ними там, в горних высях, ну а мы на полях земных их рати к груди в грудь встретим. Их больше, чем нас, это так. Но мы настоящие воины, они покорные чужой воле слизняки Нам не привыкать в одиночку против всего мира выходить». «Если честно, большие мешанины из правды и лжи я в этой игре, наверное, никогда не нес». «Нет, я почти всегда чем-то подобным занимаюсь, но тут просто бенефис какой-то случился». «Вот тебе и ответ, вождь, на твой вопрос», — с доброй улыбкой и легкой укоризной в голосе произнес я. «Наша кровь и наши смерти закроют путь Лилит Витеру, еще одной богине именем Мессмерта, ведущей сюда на вашей земле «Мы умрем для того, чтобы вы всегда жили так, как сейчас, чтобы твои дети и внуки не целовали ступни богов, привыкших к тому, что их слово закон, и в битве этой, для всех нас наверняка последней, мы встанем плечом к плечу с воинами темного владыки, ибо он с нами, он с Тиамат». Если странник узнает про то, что я сейчас творю, он меня, скорее всего, в черный список загонит, а после велит всем своим сторонникам считать мою особу врагом номер один. Хотя, а вот фиг знает, с чувством юмора у него все в порядке, так что, может, поржет, да и забудет, что до богов на них я плевать хотел». «У них и так ко мне счет такой длины, что один пункт в нем ничегошеньки не изменит». «Он служит ей!» Помолчав, пророкотал Рангхан. нет откачнул я головой. Он никому не служит, и тебе это прекрасно известно. Но она от него ничего такого и не требовала. Тиамат прямо и честна с друзьями». а владыка стал ей другом. Богиня знает, если воин говорит, что в день битвы он займет место в ее ратях, то так и случится. Ей этого достаточно, да и нам тоже. Мы приняли ее сторону не ради славы или богатства. Для нас важнее свобода, а она за нее». «Истинно так», — подтвердил мастер Стрекоса, Конечно же, понявший, куда именно я гну. Тиамат не госпожа нам. она первая среди равных, хоть и баба. — Тот, которого вы убили, что еще говорил? — помолчав, спросил у храу вождь. — Да я уже не помню, — почесал кудлатую голову тот. — Вроде то, что оружие надо пускать в ход только по воле госпожи, что судьбой и любовью спорить нельзя, все одно они сильнее. — Я особо не слушал, говорю же, подумал, что у этого скитальца с головой все не так, как надо, потому быстро горло ему перерезал. — Спасибо тебе, Сайрус, твоя странная философия с восточным душком оказалась настолько кстати, что просто нет слов. Я дал повелителю черных рать и слово, что встану лишь под его знамена. хмуро сообщил мне хан, но и прятаться за чьи-то спины не привык. Не по мне такое. Вы там, значит, нас защищаете, а мы тут захребетники». Сработало. Правильно я его просчитал. С живым человеком такая штука, скорее всего, не прошла бы, но с НПС проскочила. Игровой алгоритм всегда таков, его можно обойти, если верно расставить приоритеты и быть внимательным к мелким деталям. В данном случае таким крючочком для меня стало условие квеста. Что в нем сказано? «Вождь племени Грух должен встать на сторону Тиамат». «Никакая клятва верности или присяга не нужна. Главное, чтобы вождь его косматое воинство в звериных шкурах в урочный день и урочный час заняло место в строю на нужной стороне. А вот с Рыхшаной, которую я вербовал перед этим, квестовая формулировка звучала совершенно по-другому. Там значилось убедить Рыхшану-губительницу принять предложение богини Тиамат – Ну или что-то в этом роде. То есть так и никак иначе. Никакой размытости, все четко и ясно. Она должна служить именно богине, а не ее делу. Разные персонажи, разный подход к выполнению задания. Плюс давным-давно усвоенная мной истина, что иногда самые сложные задания можно выполнить легко и просто. Главное — найти надежно спрятанный короткий путь, ведущий к цели. «Так в чем же дело?» — глянул на вождя я. «Присоединяйся к нам, да и твои воины, думаю, будут не против пустить кровь неженкам из-за гор, особенно когда узнают, что эти трусы стелятся под бабу, призывающую мужчин к тому, чтобы они сменили боевые топоры на иголки с нитками». что до моих бойцов они спят и видят тот день, когда будут крушить им хребты и отрубать головы». Моё слово – камень!» – буркнул Рангхан. «Я обещал владыке темных рати, что его враги – мои враги, а его дело – мое дело, и еще. Даже если твоя богиня такова, она все равно останется...» «Да понял, понял, перебил его я, все верно, я сам не люблю раздавать пустые клятвы, но, повторюсь, они заодно, у них одинаковые враги и одинаковые цели, по крайней мере, на сегодняшний день, вставая под знамя Теомат, ты остаешься на стороне черного властелина, одно не отменяет другое». «Если так, чего бы и нет?» Предводитель варваров снова потянулся. «Добро! Повоюют мои люди за твою богиню, чтобы никто после не сказал, что мы трусы, прячущиеся в своих шатрах от боя и смерти!» «Вами выполнено задание «Дикая Орда». Награды. Триста тысяч опыта. Сто двадцать тысяч золотых. Алмаз с искусной гравировкой. Внимание! Важно!» Квест засчитан как выполненный, но если в будущем его результаты по какой-либо причине будут пересмотрены, то вы лишитесь полученной награды как за это задание, так и за все последующие. Помимо этого, к вам будут применены штрафные санкции. В принципе, все ясно. Если ранг хан отчета включит заднюю, то оберет меня система как липку, да еще тумакову надает. чего не хотелось бы. А он может такой фортель выкинуть. Не факт, что странник споется с темат. Ой, не факт. Он товарищ себе на уме. Запросто может в сторонке отсидеться. Не просто же так он вон уже сколько времени на серых пустошах кукует. Но при этом непосредственно результаты линейки пересмотрены не будут. А это самое главное». «Ладно, что там дальше? В какую дыру меня теперь зашлют?» «Вам предложено принять задание там, где царит мороз. Данное задание является тринадцатым в цепочке квестов «Ближний круг». Условие. Отыскать на бескрайних просторах севера замок Великого Фомора. Награды. Триста тысяч опыта, сто пятьдесят тысяч золотых». Получение следующего квеста цепочки. «Чего? Вы издеваетесь? Великий Фомор снова? Да блин!» «Жутко хочется выйти из игры, садануть граммов сто вискаря, взять чё потяжелее и расфигачить капсулу хрен так, чтобы от неё только куча запчастей осталась». «Ну да, пока про то, что мне нужно именно этого черта ледяного воинства Тиамат завербовать, ни слова не сказано, но я знаю, как тут все работает. Даже если не он сам мне понадобится, то кто-то из его ближнего окружения, что немногим лучше. Одно хорошо, с поиском локации можно не заморачиваться, места там знакомые до да тошноты». «Эх, тебя перекосило!» — заметил наблюдательный мастер-стрекоз. — Что-то пошло не так. — Все пошло не так, — хмуро ответил ему я. — Как родился, так оно и покатилось не туда. Богиня Тиамат довольна тем, как вы, игрок Хейген, выполняете ее распоряжение, потому в качестве небольшой благодарности она навсегда увеличивает ваш уровень жизненной энергии на 300 единиц. Бонус, конечно, приятный, врать не стану, но лучше бы этот дикарь оказался финальным наемником, на которого положила глаз богиня, и на нем квест «Ближний круг» подошел к своему финалу. Я бы даже вообще от всех наград отказался в этом случае прямо за всю цепочку. Пес с ним с прибытком, тем более, что он и так может в никуда ухнуть, если варвар, стоящий напротив, надумает взбракнуть». но очень мне не хочется снова в ту ледяную дыру тащиться, даже больше, чем в подземелье, через которое пролегает путь во владение странника. В пещерах хотя бы тепло. Ладно, это все потом. Сейчас есть дела поважнее. Сейчас надо вторую часть пряника попробовать в одно рыло сожрать. Рад, что мы теперь будем скакать по степи вместе. Я хлопнул вождя по плечу. «Твои враги теперь мои враги. Ранг-хан. Хотя оно и так раньше обстояло еще, когда ты меня убить хотел. Мы же сюда чего приперлись? Помочь тебе наказать шакалов, что посмели свое хайло на тебя открыть?» «Ну и дикие же там за горами!» — снова уселся на барабан Верзила. «Ужасно сколько! Варвары, да и только!» «Вот вроде бы на одном языке с тобой говорим, а половину слов понять не могу. Кто откроет? Что откроет?» «Бандитов мы тебе убить поможем», — пояснил мастер-стрекоз. «Полсотни отборных бойцов сидят в форте и ждут от нас сигнала. Как только его получат, выдвинутся сюда, к твоему лагерю». «И что же, просто так поможете?» Недоверчиво переспросил Рангхан. «Даже долю от добычи не попросите!» Момент был именно тот, которого я ждал, но мастер-стрекоз перехватил инициативу в разговоре, потому вперед него лезть никак нельзя было. «Опять-таки полусотня тоже его! Я ничего не могу требовать для себя в этой связи! Воистину, близок локоток, да не укусишь!» Глава воинов света глянул на меня, и уголки его губ тронула тень улыбки. Разумеется, он все прекрасно понял, хотя бы потому, что у меня, похоже, все на лице было написано. Ну а чего тут таится? Какой смысл? — Нам нет, — наконец ответил он. — Помощь исходит от чистого сердца. Мы теперь друзья и союзники. Какие тут могут быть счеты? «Да и потом, что с этих голодранцев возьмешь? Ну, а как Хейгин, не знаю. Дружище, ты чего затребуешь у хана за помощь?» «Тонко. Уверен, что сейчас его клану капнула репутация с варварами степи, причем, полагаю, неплохо так. Мне же ее не видать, поскольку, в отличие от бескорыстных воинов, я что-то да попрошу». «Ничего», — мотнул головой я, — «никаких у меня требований, вот просьба, да, есть». «Проси», — велел вождь, причем в голосе его капелька недовольства чувствовалось. «Говорю же, вот он, контрастный баланс в действии. Ни добычи, ни платы мне не надо», — я изобразил жест отрицания, — «брать деньги за кровь, что свою, что чужую, доля наемников, а мы воины, мне нужно не добро а месть». «Ну-ну». Тон моего собеседника стал самую малость помягче. «Не у тебя одного ранг-хан есть враги, и не ты один подолгу ждешь, чтобы взыскать с них давний должок. Один из бандитских вожаков — мой давний неприятель, и я прошу тебя подарить мне его жизни голову. Причем последнюю я сам хочу снести ему с плечи. Это принципиальный вопрос». Просто не у тебя одного есть выставка жилища У меня тоже колья у замка вбиты для тех же целей. «Назови имя своего врага», — потребовал вожак. «Может, он и мой должник тоже? Тогда нет. Я никому не уступаю свое право убивать. Так учил меня отец, а его мой дед, а того прадед. Семейная традиция, чужака она свята». «Да». «Точно не видать мне репутации, поскольку прозвучало слово «чужак». Ну и ладно, главное, чтобы слуга Витера не успел ему слишком сильно насвинячить. Разумеется, даже в этом случае шансы на успех остаются, но ситуация изрядно осложнится». «Некто урш ответил я, — «злобный полуорк, жестокий, как ягуар и увертливый, словно змея». со страшной клыкастой рожей и длинными руками. Он еще себе ими помогает при ходьбе. Его имя упоминал недавно твой воин. Последнюю деталь я придумал сам не знаю от чего Видимо, для достоверности, мол, я давно за этой пуганью гоняюсь. «Тот, который сегодня примкнул к рунгу», подтвердил юный гонец, который из шатра так и не вышел. «Точно, точно, он такой и есть». «Нет», — подумав немного и почесав затылок, произнес Рангхан. «Он мне пока ничего не задолжал. Видно, не успел. Если попадет в плен живым, забирай его, он твой. Я уважаю тех, кто всегда платит свои долги. И неважно, что это — золото или смерть, главное — вовремя их раздать». «Ух, можно мысленно вытереть пот со лба и начинать надеяться на то, что какой-то лихой варвар не рассечет голову бандитствующего полуорка». «Где у них место сбора?» — обратился дикарь Гонцу. «В гнилой балке!» — тут же ответил юноша. «Как всегда!» «Отлично!» Рангхан запрокинул голову назад и издал истошный вой. «Ударим на рассвете в час волка! Они не воины, они бандиты! Значит, и поступать надо с ними, как с псами безродными! Открытый бой не для них! Этих тварей нужно просто давить, не думая о том, по чести это или нет! Эй ты, длинный, давай сигнал своим воинам! Пусть выступают немедля, тогда к ночи они как раз будут здесь!» опоздают пеняй на себя а теперь уходите нам говорить пока больше не о чем найдите себе место у костра пейте пиво ешьте мясо игрок мастер Стрекос предлагает вам присоединиться к выполнению коллективного задания степь в огне вот в чем дело а я все гадаю чего мне квест какой никакой не упал «По всему же должен, а он, оказывается, достался вон кому. Хотя оно и понятно, репутация-то у меня с этими здоровяками нулевая, в отличие от моего спутника. И да, не откажусь. Вы присоединились к выполнению коллективного задания «Степь в огне». Условие. Помочь лидеру степных варваров ранг хану одолеть сводное войско бандитов». Личные награды в случае успешного завершения квеста. 15 тысяч опыта, 7 тысяч золотых. Предмет, соответствующий классу игрока, рандомно уровнем не менее редкого. Коллективные награды. Опыт. Делится на всех участников задания пропорционально личному вкладу в победу. Золото. Делится на всех участников задания пропорционально личному вкладу в победу. важно Коллективные награды могут быть получены лишь в том случае, если вы уничтожите хотя бы одного противника – распределение иной добычи на усмотрение лидера группы. Примечание. Возможны индивидуальные дополнительные награды в том случае, если лидер примет решение об их целесообразности. В принципе, нормальный ход. По идее, мастер-стрекоз смог вообще меня к движению не подтягивать, ибо свой интерес я уже обозначил, и с него воины света ничегошеньки не поимеют, а он вот такой широкий жест изобразил. Ну да, показуха в этом тоже присутствует, но тем не менее красиво Особенно если учесть, что я полчаса назад конкретно ездил ему по ушам, и теперь этот факт не вызывает у него ни малейшего сомнения. «Руку покажи!» Первым делом потребовал глава воинов, как только мы покинули жилище хана. Ты же ее демонстрировал нашему новому другу. «Смотри!» Я вытянул конечность вперед. «Не проблема!» «Ты ее заголи давай!» «Слово-то какое!» — хмыкнул я. «Заголи!» «Эки ты проказник!» «Погляжу!» «Хейгин, моё терпение не безгранично», — кротко произнёс мастер-стрекоз, но мне стало ясно, что он близок к пределу, потому шутки стоит отставить в сторону. «Показывай давай!» «Да нет там ничего!» Я задрал рука в кольчуге. «Вот, убедись!» «Молодец, всё же странник! Те, кто стужит его увидят переплетение чёрных линий, которые недвусмысленно говорят о том, кто я такой есть. Ну, а остальные хоть глаза сломать могут, а фиг чего разглядят. Правда, с опытными игроками такой фокус не пройдет. Нет, они тоже ничего не узрят, но все быстро поймут, как вот этот понял». «Ясно, условие не соблюдено», — кивнул мастер-стрекоз. «Ну и ладно, оно не столь важно, все равно тебе...» «Стоп, Фредер, ты что стоишь, уж и греешь? Дуй в темное пламя, скажи нашим, чтобы без десяти четыре утра по Москве они тут, как штык, все были вот на этом самом месте, и не дай бог, кто опоздает!» «Есть!» Разве что только не козырнул капитан, и через несколько секунд исчез во вспышке портала. «Пошли в лагерь», — предложил мастер Стрекос. «Чего тут стоять?» К кострам мы не пошли. Очень уж там шумели местные обитатели, которые, естественно, уже были в курсе того, что ближайшей ночью ожидается большая резня. Мы нашли тихий уголок на краю лагеря и степи, уселись там и уставились друг на друга. «Скажи, а зачем ты дурака включал?» Первым нарушил тишину мастер-стрекоз, ведь знал же, что рано или поздно я все равно доберусь до правды. Мне очень хотелось сказать о том, что правд много, а после поинтересоваться, какой именно он имел в виду, но делать этого не стал. Нет, вреда лично мне или моему клану он никакого, конечно, причинять не станет, но может подгадить как-то по-другому». «Например, нынче ночью, во время схватки с бандитами, кто-то возьмет, да и убьет у Урша, так сказать, в запале боя, и урок мне саркастичному, и не предъявишь никому ничего. Мы не настолько близко знакомы, чтобы с тобой откровенничать на такие темы». Выдержав паузу, ответил я, «без обид, если тебя это утешит, то даже мой ближний круг не в курсе происходящего, даже Каролина». Это та тема, которую я никогда ни с кем не обсуждал. Ты первый. Что правильно, одобрил мои действия собеседник. А как вы познакомились и... Не отвечу ни на один вопрос, мотал головой я, без обид. Нет так нет, неожиданно легко согласился мастер-стрекоз. Собственно, это просто любопытство, не более того. А вот визит в серые пустоши, извини... является элементом обязательной программы. Хочешь злись, хочешь нет, но я с тебя не слезу, пока не окажусь там и не буду представлен твоему приятелю. Если надо, я перепробую все способы мотивации и убеждения, от материальной заинтересованности до угроз, но это случится. «Уважаю за честность», — я протянул ему руку, — «Не скажу, что очень люблю упертых людей, но отдаю им должное». «Рад, что ты все верно понял», — мастер-стрекоз сжал мою ладонь. «Сразу оговорим один момент», — предложил я. «Знакомство — это ладно, это можно, но не более того. Я вас друг другу представлю, а дальше ты все делаешь сам. Никакого лоббирования твоих интересов с моей стороны не жди». «Во-первых, мы не настолько знакомы, во-вторых, не хочу в какой-то момент оказаться крайним. Кто знает, какие у тебя планы и для чего тебе все это нужно?» «А если я поищу дополнительные аргументы и материальные ресурсы?» — прищурил левый глаз этот хитрец. «Те, которые смогут тебя убедить. Не ищи, не нужно!» Это окончательное решение. Оно не изменится. Я и так согласился на то, что мне самому еще час назад казалось невозможным. На самом-то деле, если бы не столь удачный поворот событий с Уршем, я бы сейчас на этот шаг не сподобился. Но раз все сложилось так, то следует начинать думать о третьей слезе Бога, которая находится аккурат в ставке странника». Глупо останавливаться в шаге от решения давно зависшей проблемы, и в двух-трех от того, чтобы вернуть в этот мир еще одну богиню, которая, между прочим, крепко усилиты мои личные позиции и дела блока, к которому я принадлежу, наверное. Кстати, чуть не забыла квеста. У Урш слуга Виттера. произнес я негромко, ни, ни капли не переживая о том, что меня услышит тот, кто сидит напротив. А чё теперь? Он про меня теперь знает больше, чем кто-либо другой на этом континенте. Вам предложено принять задание «Воин», входящее в многозадачный квест «Слезинка к слезинке». Условие. Получить слезу Димиурга, которую хранит слуга Бога Витера. Награды. 75 тысяч опыта, 20 тысяч золотых. Перевесть для меча, которую Витер подарил Уршу в те времена, когда исход был еще далек, а будущее и Богу и его ученику казалось безоблачным. Важно! Срок, за который должно быть выполнено данное задание – 14 дней по игровому времени. Если этого не произойдет, то будет аннулировано не только данное задание – но и основной квест, что приведет к провалу всей цепочки. «Да понял я все», — поморщился мастер-стрекоз истолковал мои слова по-своему. «Займутся мои ребята твоим полуорком, не переживай. Присмотрят, чтобы не прибили, а при первом же удобном случае схомутают, вроде как взяли в плен. И нет. Зачем он тебе нужен, спрашивать не стану. Знаю, что не ответишь». «Но интересно же...» — не удержался я от провокационного вопроса. «Конечно», — фыркнул мастер-стрекоз, — «но ведь когда все кончится, ты мне расскажешь, что да как. С меня редчайшее вино из моих личных запасов. Знаешь, где его делали?» «Удиви меня!» «На архипелаге!» И снова в глазах моего собеседника мелькнули искорки то ли лукавства, то ли очень-очень хорошо скрытого ехидства. «Поверь, мало кто пробовал вино из локации, где никто пока не побывал. Даже такой визончик как ты, вряд ли такую роскошь смаковал. Нет же?» «Конечно, нет», — подтвердил я. «Да мне, если честно, вообще особо пить некогда. То одно, то другое. Поворачиваться не успеваю. Какие там редкие вина! О чем ты?» «Неужели он и про мои похождения в пиратских широтах в курсе?» Если да, то в радионе точно где-то сквозит. Нет, был еще перекупщик оружия, конечно, который тогда отлично понял, откуда у меня взялся такой редкий товар. Но не похож он был на Болтона, не того склада игрок. «Ладно, это все дела будущего, мы находимся в настоящем. Мастер-стрекоз встал, я сделал то же самое». «Ну что, Хейгин, мы договорились, с меня поддержка твоих интересов нынче ночью, плюс доставка нас обоих на серые пустоши и обратно, а с тебя услуги гида в тех гиблых местах и...» «Елки-палки, как сформулировать-то верно?» «Рекомендация, представление меня». «Да ясно все», — я снова протянул ему руку. «Договорились, долг платежом красен». — Да, слушай, такой вопрос. Мы туда как отправимся? Подземным путем? — Нет, — качнул головой глава нам света, — по-другому. — А что? Ты именно так туда попадал? Так тоже вздохнул я. И поверь, даже любознательному тебе то, что мне довелось повидать, не понравилось бы. Пользы ноль, страха полные штаны. Верю. Как мне показалось, вполне искренне ответил мастер-стрекоз. «Ладно, разбегаемся. Впереди веселая ночь, а дело у меня еще столько, что... Ой-ой, тебя до замка подбросить или ты сам доберешься?» «Не маленький, разберусь», — отказался я. «И вот еще, не проспи». Очень серьезно попросил у меня он. «Я-то тебя подожду, не вопрос. А вот Рангхан делать этого точно не станет». «Если сказано, что выход из лагеря в четыре десять, значит, так и случится. И фиг ты потом отряд в степи найдешь. Смерть запросто их точно нет. Так что в четыре надо быть здесь, а еще лучше с запасом минут в десять. Буду как штык», — вспомнил его же слова я. «Это в моих интересах». Про ту и речь задумчиво подтвердил он. «О!» «Еще десять кланов в отказ ушли!» «Ты о чем? Куда ушли?» «Никуда, а откуда!» — поправил меня собеседник. «О турнире я, о чем же еще? Чем дальше, тем чаще молодняк снимает свои кандидатуры с поединков!» «То есть драться не хотят!» — хохотнул мастер-стрекоз. Их можно понять, у кого просто штатных бойцов не хватает, у кого сразу шансов нет, амуницию жалко, даже шняжную, то-сё. Плюс кому понравится сливаться на глазах у всех под веселое улюлюканье, вот они и заявляют об отказе в участии. Это менее позорно чем лежать коконом на песке, плюс таким причитается некоторая компенсация от администрации в виде небольших бонусов — «Ну, вроде как молодцы, что трезво себя оценили и не занимаете чужое место. Правды ради по десятому разу смотреть на то, как более-менее опытный клан размазывает парение очередного юниора, реально заморочно». «Не знал». «А надо бы», — назидательно произнес лидер воином света. «Тебе по штату положено. И про то, что твои приятели из сынов Тараниса вчера прошли дальше по турниру», «Тоже наверняка не ведаешь». «Мне стыдно», — признался я, — «но нет». «Блин, надо Глену написать, что ли, и еще куда Кро смотрела? Почему не известила?» «А вы в одном альянсе? Стыдно, ба! Кстати, еле-еле вытянули на морально-волевых. Не факт, что в следующем туре им повезет». а до него уже рукой подать. Народу отсыпалось много, выходные бои будут идти нон даже в ночное время, так что, думаю, в понедельник-вторник жеребьевка второго тура состоится, и вот тогда-то начнется самое интересное. На том мы и расстались. Не знаю, каковы планы у мастера Стрекос, а я постоял, подумал с минуту-другую, после достал свиток перемещения и отправился совсем не туда, куда изначально собирался.